На следующий день, ровно в восемь утра, Мелдон вышел из общежития. Одет он был в видавший вида стандартный студенческий костюм, а в руках нес тяжелый вещевой мешок с полученной накануне формой сборщика дорожной пошлины. На Лацкане красовался новый желтый жетон. Мелдон добрался до уличного уровня на грузовике, там пересел машину, идущую на окраину, и вышел на остановке неподалеку от района дешевых ловчонок, которые группировались вокруг 5-й авеню и 45-й стрит. Мелдон выбрал захудалый магазинчик, заставленный рядами вешалок с одеждой немодных фасонов. Толкнув пыльную стеклянную дверь, он вошел в длинную тусклоосвещенную комнату, в которой воняло нафталином и прелой шерстью. За прилавком стоял низенький хозяин магазинчика. Над его отопыренными ушами торчали пучки седоватых волос, а расстегнутый жилет выставлял на всеобщее обозрение необъятное брюхо. Март поднял свой вещмешок, открыл и вывалил на прилавок форму сборщика податей. Толстяк настороженно следил за его действиями. «Сколько дадите за это барахло?» – спросил Мелдон. Торговец повертел в руках темно-голубую тужурку и светло-синие брюки, скривив губы, пощупал материю. Перегнувшись через прилавок, он взглянул на входную дверь и покосился на вещмешок в руках Мелдона. Потом задумчиво посмотрел на Марта и на форменную одежду на прилавке. — Даю пять кредиток. — За все? дано стоит не меньше сотни. Толстяк, нахмурившись, уставился на желтый жетон на лацкане Мелдона. — Пусть жетон вас не тревожит, — успокоил его Март. Он ворованный, как и остальное барахло. — Эй, о чем это вы? У меня тут респектабельное заведение. Вы что, коп? — Я не собираюсь зря тратить время, — резко заявил Мелдон. — Нас никто не подслушивает. Давайте вернемся к делу. Можете срезать голуны и пуговицы, — 10 кредиток больше не дам, — проговорил Толстяк, понизив голос. — Мне ведь тоже надо на что-то жить, а? Любой лентяй может спокойно получить одежду в собесе. А кто купит ее у меня? — Не знаю. Согласен на 20 15 Ты той то это грабеж. — Добавьте еще комбинезон ремонтника и по рукам. — Нового товара у меня нет, но подобрать… Десять минут спустя, закатав рукава промасленного комбинезона, Март вышел из магазинчика. Желтый жетон блестел на нагрудном кармане.